Сегодня члены редакционной коллегии физико-математического журнала для школьников «Квант» Анатолий Павлович Савин, Александр Рафаэлович Зельберман и Виктор Николаевич Боровишки предлагают вам поломать голову, но ну, слегка, конечно, над следующими задачами. Вот была моя задача. Отец с сыном гуляли вечером и наблюдали звездное небо. Сын спросил отца, а в сколько раз Солнце дальше, чем Луна? В 300 раз. Отец, я не помню, Тогда я могу сказать, во сколько раз объем Солнца больше, чем объем Луны, ответил сын. Совершенно верно, сказал подумав отец. Почему? Здесь на самом деле вещь следующая. Нужно запомнить, что есть солнечное затмение. А при солнечном затмении диск Солнца Посадает, полностью совпадает. Да. Ну, кстати, я знаю совершенно гениальную задачу по математике. Просто это самая интересная задача Из всех, которые я когда-либо видел как интересно. Вы знаете эту вот задачу про трамвай? Ну, я приведу полную формулировку да. Не знаю, насколько она интересна будет Для этой передачи этой Кажется, это задача о двух приятелях Которые когда-то учились в университете И любили замысловатые задачи По математике Ну, после того, как они похлопали друг друга по плечам Они начали расспрашивать друг друга О том, о чем. А сколько у тебя детей? Спросил один другого У меня их трое, ответил тот И сколько же им лет? Стой, сказал второй. Тут получается любопытная задачка. Я тебе не скажу, сколько им лет. Но вот произведение их возрастов, произведение, по-моему, да, равно 20. 36, 36 да. Произведение да, да. их возрастов равно 36. 36. Трое детей. Да. Ну да. Тот угу. подумал и говорит, нет, ну скажи мне еще что-нибудь. Пожалуйста, вот видишь, вот мимо едет как раз трамвай. Вот любопытно, что сумма, сумма. их возрастов угу. как раз равна номеру этого трамвая. Тот некоторое время думал, сказал, нет, ну слушай, ну скажи мне еще что-нибудь. Ну что еще тебе сказать? Ну пожалуйста, вот старший из них рыжий. После этого второй, проделав несколько нехитрых арифметических операций, сказал, сколько лет каждому из детей. Имейте в виду, задачка это вполне корректная, это серьезная математическая задачка, и все данные условия необходимы для ее грамотного решения. — решено. И ну, то, ну, что рыжий. — Жалко рассказывать. — Задачка ну, про Ну, уж раз, раз уж на то <связь> пошло, на самом деле вот в этой фразе 26, замаскировано... — да? нет, нет, Нет. Ш... — В этой фразе замаскировано, конечно же, главное не то, что рыжий, а то, что старший. Есть? — А вот смотрите, какая любопытная вещь. Ну, понятно, если мы знаем произведение, этого мало. — А произведение 36? — 36. Ну, например, сколько же комбинаций есть? Один, два, восемнадцать. — Да. 1, 3, 12. 1, 4, 9. Это с единицы. А еще есть 2, 2, там сколько-нибудь да. еще. Да? Очень много комбинаций. Понятно, что. Как одного. выбрать до да, из да. Теперь дальше. Давайте подумаем: а почему же этот человек не мог дать ответ, когда увидел сумму? Но ну, мы не знаем номера трамвая, но он-то его знал. И тут же приходит в голову очень любопытная идея. Если он знает номер трамвая, Не мог сказать, сколько детям лет, значит, эта сумма соответствовала не одному варианту, Несколько? а нескольким. И теперь надо честно сесть и посмотреть, а какие же есть неоднозначные варианты. И оказывается, что ровно два таких. Один, Одином, шесть, шесть. Да, угу. Да? да, да. да? И два, да, два, два. 9. 9. Только два варианта дают одинаковую сумму. Кстати, вы теперь можете сказать, какой номер был у трамвая. Конечно, номер 13, 13 да? да? А вариант 1, 6, 6 не проходит, там нет старшего. Да, и там двое. Итак, детям два года, два года и 9 лет. А обратите внимание, как эту задачу можно было бы любопытно на первый взгляд вроде бы усложнить, а на самом деле дать большую подсказку. Спрашивать не сколько лет детям, А какой был номер трамвая? То есть задачи эти на самом деле, конечно, очень изобретательны. Они очень любопытны. А, пожалуй, вот была еще одна задача в кванте с кубиками. Вы помните эту прекрасную задачу, да? Mm -hmm. Задача, мне кажется, очень интересной, как раз вот в том смысле, что она требует абсолютно неожиданного рассуждения. Эта задача, конечно, хороша, когда вы сами над ней долго посидите. А задачка такая. У вас есть два обычных кубика. У каждого кубика, значит, по 6 граней. И на каждой грани вы пишете цифры. 0, 1, 2, 3, одна цифра на одной грани. Теперь возникает такой вопрос: можете ли вы сделать из этих двух кубиков календарь, чтобы положив эти два кубика перед собой, угу. вы могли увидеть любое из чисел от 0,1 ну, первое да, число месяца до, 30, да. до 31. Угу. То есть еще раз: 0,1, 0,2, 0,3, да, потом дальше 10, 11, 12 и так далее. Можно ли это сделать? Это очень любопытно. Дело в том, что <смех> дело в том, что задачка -то сама по себе очень интересная. Человек, который разбирается в математике, некоторое время подумав, придумает очень интересное рассуждение. Оно выглядит так. Смотрите. У каждого кубика шесть граней. Если у нас есть числа 01, 02, 03 и до 09, да? Это значит, что нулик должен быть и на том кубике, и на другом. Если бы куб, нулик был только на одном угу. кубике, то мы не смогли бы все девять да. чисел у второго всего 6 граней. Итак, нулик должен быть и на том кубике, и на другом. И да. единичек должен быть на да. Очевидно, что и единичек. Что число и двойка. Да? Есть 22. Итак, да. Давайте Попробуем. считать. У нас уже занято 6 граней из 12, правда? Нулю, двумя нулями, двумя единичками и двумя двойками. Осталось 6 граней. Отчислен. А оставшихся цифр 7 Итак, правильный ответ – нельзя. Однако надо сказать, что в редакции кванта стоит такой календарь и прекрасно работает. И вот тут-то появляется великолепная идея. Дело в том, что 6 и 9 – это одно и то же число. Надо просто перевернуть кубик. То есть одинаково записывается? Да. На самом деле это пример, конечно же, задачи не по математике. Эта задача… Решив которую человек испытывает искреннее, бескорыстное, прекрасное чувство того, что он сумел сделать что-то нетривиальное. Должен сказать, что математика и физика они хороши еще не, не только тем, что вот мы познаем некие знания и так далее получаем. Но от изучения этих предметов формирует мышление человека. Вот mm -hmm. точное, точное мышление. Mm -hmm. Есть такая фраза, математика это сделает лучше. Mm -hmm. То есть... Это означает следующее, что если два человека, незнакомые с данным делом, берутся за него, один из них математик, то математик это сделает лучше, чем другой профессии. Вы знаете, мне как гуманитарий хочется Казалось, с Анатолием согласиться. Потому что он сначала проанализирует ситуацию. Ну да, к этому времени второй уже все это сделает. Понятно. Ну, и математик это... уже будет знать, как это сделать лучше. В этом смысле эта фраза, конечно же, справедлива. Нет, нет, Анатолий Павлович, мне кажется, что вот так прагматически понимать роль математики, я, ну, я бы не стал. Мне кажется, немножко другое. То есть никакому человеку не будет вредно отточить свой разум на таком испытанном оселке, как физика и математика. Это предметы, которые, во-первых, традиционно уже и очень давно накопили большой запас Ну, нетривиальных проблем и нетривиальных решений. В общем, научить человека применять свою голову для решения интересных проблем удобнее всего, в общем, мне кажется, на математике и физике. Далеко не все из тех, кто там читает журнал «Квант», не все из тех, кто там в школе интересуется математикой, станут профессионалами. Но действительно, таких профессий, где бы не пригодилось умение думать, это я не знаю.